Глава 1. Как космическая энергия может создать для вас богатство и изобилие? В мире есть только одна основная энергия, космическая, и каждый из нас является каналом, через который эта сила ищет возможности максимально выразиться. Нужно, чтобы вы стали чистым каналом для потока этой божественной энергии. Каждый отдельно взятый человек является той основной точкой, в которой проявляется действие божественной энергии, так же как электрическая лампочка может рассматриваться в виде центральной точки, где проявляется действие электрического тока. Космическая энергия течет гармонично, спокойно и ритмично. И когда мы позволяем этой силе проходить через нас конструктивно, мы действуем в созвучии с ней и выражаем в своей жизни гармонию, мир, здоровье и бесконечные богатства. Когда же мы потворствуем самосуждению, угрызением совести, недовольству собой или любой другой форме негативного мышления, тогда божественная энергия оказывается запертой внутри нас, как в ловушке, и от этого происходят различные беды. Как стать каналом для бесконечных богатств? Вот прекрасный метод, как высвободить в себе космическую энергию. Нужно повторять. Я прощаю себя за то, что даю приют негативным мыслям о себе или ком-то другом и принимаю твердое решение больше этого не делать. Я излучаю любовь и доброжелательность на всех людей. Я знаю, когда действительно простил других, думая о них, я не испытываю никакой горечи. Подобная позиция делает чистым и открытым канал для потока божественной энергии. Молитесь следующим образом. Я утверждаю, что божественная любовь, свет, гармония, истина, красота, изобилие и защищенность свободно проходят через меня. и Я знаю, что сейчас получаю благословение и бесконечно процветаю. Повторяйте эти слова вслух по три раза утром и вечером если ваши глаза будут устремлены на эти истины, а уши будут слышать их, то скоро вы обнаружите, что эти истины погрузились в ваше подсознание. А так как закон подсознания носит принудительный характер, то вы будете вынуждены выразить бесконечные божественные богатства во всех сферах вашей жизни. Его идея стоила состояние. Недавно на собрании по социальным вопросам Один инженер, работающий в научно-исследовательской лаборатории, рассказал мне, как он решил одну важную проблему. Он и его коллеги долго ломали голову над сложной задачей по конкретному исследованию и никак не могли ее решить. Тогда я, уединившись в кабинете, расслабился, успокоился и сказал своему подсознанию. Я передаю этот запрос тебе и знаю, что ты дашь ответ на эту техническую проблему. Когда ответ будет готов, ты передашь его в мой сознательный разум. И на следующий день инженер получил точный ответ, который внезапно возник в его сознании. И запутанная проблема была быстро решена, что позволило их компании сэкономить значительную сумму денег. Этот инженер получил повышение, большую прибавку к зарплате, его сделали младшим партнером организации. Теперь он будет получать огромный ежегодный доход. Он усвоил новые идеи относительно денег и стал процветать. Один учитель, который мечтал разбогатеть, называл деньги грязными барышами. Я объяснил этому мужчине необходимость изменить такую позицию разума, поскольку осуждение денег способствовало тому, что они уплывали от него, а не наоборот. Он осознал, глупо утверждать, что уран, олово, кобальт, никель, медь – или бумажная долларовая банкнота является злом. Долларовая банкнота совершенно безобидна, единственной разницей между этой бумажкой и никелем, медью или любым другим металлом является то, что их электроны и протоны по-другому соединены в разных атомах и молекулах, чем те из которых состоит бумага. Вот практический, простой метод, который этот учитель начал использовать и который помог ему значительно увеличить его доход. С этого момента я воспринимаю деньги как божественную субстанцию, потому что все происходит от единого духа, Бога. Я знаю, что дух, энергия и материя едины. Я утверждаю, что деньги постоянно циркулируют в моей жизни и что всегда есть божественный остаток. Я использую деньги мудро и конструктивно. Они поступают ко мне бесконечным потоком. Деньги ⁇ это превосходная идея в разуме Бога. Бог провозгласил, что все созданное им очень хорошо. Учитель утверждал эти истины в течение пяти минут, утром и вечером, и через месяц получил повышение с большой прибавкой к зарплате. Кроме того, совершенно неожиданно он получил наследство от тетки, с которой никогда в жизни не встречался. Теперь он бдительно следит за своими мыслями и больше не отрицает то, что утверждает. Так пусть и в вашей жизни случаются чудеса. Выработайте новую позицию разума относительно богатств, которые находятся вокруг вас. Жизнь – это проявление энергии. Бог есть жизнь. Теперь это и ваша жизнь. А жизнь – это проявление силы и постоянный приток энергии. Запомните, что принцип жизни – это созидательный источник, из которого произошел ваш мир и все, что есть в нем от начала времен. Процесс созидания никогда не прекращается. Как его ежегодный доход увеличился с 40 тысяч до 200 тысяч долларов? Несколько дней назад в своей радиопрограмме я рассказал о том, как один служащий местного банка, Ежегодный доход, которого составлял 40 тысяч долларов, хотел добиться чего-то большего в жизни и использовать свои необычайные знания в области финансов с гораздо большей пользой для себя и общества в целом. Он создал в своем разуме соответствующий ментальный образ и стал утверждать, что энергия бесконечного, проходя через этот образ в его разуме, отпечатывает в нем желаемую картину. Он сделал это своей привычкой, И однажды, когда он, как обычно, работал в банке, к нему подошел человек, который взял в их банке огромный заем и предложил этому служащему возглавить его концерн в Техасе. Служащий заключил контракт на 10 лет. И теперь у него роскошный дом, личные шофёры в Ливреях, все его поездки оплачиваются организацией, и ежегодный доход составляет 200 тысяч долларов. Космическая энергия питала эту картину в его разуме, и способствовало ее проявлению в реальной жизни. И теперь любимым библейским стихом этого человека является следующий. Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Как он открыл богатство жизни? Недавно я проводил семинар в Церкви Божественной Науки в Лас-Вегасе, которую возглавляет мой старинный друг доктор Дэвид Хоув. В отеле я познакомился с одним мужчиной, который рассказал мне, что 4 года назад, когда он впервые приехал в Лас-Вегас, на его счету в банке было всего 20 долларов. Он быстро нашел работу официанта, а иногда подрабатывал и разносчиком товаров. Как-то один постоянный посетитель ресторана, где он работал, наблюдая за ним и отметив про себя его ловкость и старательность, дал ему экземпляр моей книги «Вы можете стать богатым». Официант с интересом прочитал ее, а затем написал на листе бумаги четыре своих самых заветных желания. Первое. Богатство поступает ко мне свободно и радостно. Второе. Бесконечный интеллект направляет меня туда, где я смогу выразить себя на самом высоком уровне. Третье. У меня красивый дом в престижном районе. И четвертое. Я женат на женщине, которую люблю. Со всем вниманием, прочтя вышеупомянутую книгу и зная, чего именно он хочет, этот официант решил записать свои запросы на бумагу. Дважды в день он снова и снова перечитывал эти четыре пункта, повторяя их медленно, убежденно и с твердой верой, что привлечет к себе все то, о чем думает и что рисует в воображении. Он понял, что с помощью этого метода он пропитает подсознание утверждениями, своих условий приобретения богатства, успеха и гармонии во всех сферах жизни. Время от времени этот мужчина возносил благодарность находящемуся в нем бесконечному присутствию за божественные богатства, подлинное место в жизни, великолепный дом и прекрасную спутницу жизни. Все это прочно отпечаталось в его глубинном разуме. И через три месяца этот мужчина уже имел все то, о чем написал, благодаря постоянным утверждениям и вере в могущество собственного разума. Он осознавал, что то, что отпечаталось в подсознании, выразится в реальной жизни. Через две недели после того, как он начал молиться, он получил продвижение по службе. Ему предложили должность старшего официанта. А какой-то посетитель их ресторана представил его одной очень богатой женщине, на которой он затем женился. У нее был красивый дом в Лас-Вегасе, в котором они живут и сейчас. Затем этот мужчина открыл собственный бизнес, которым они владеют вместе с женой, и они имеют в подчинении несколько наемных работников. Это очень счастливая супружеская пара. Как сказал этот человек, это была любовь с первого взгляда. И теперь у него есть все необходимые ему деньги, чтобы делать то, что он хочет делать и когда хочет. Космическая энергия наполняет и оживляет все то, что вы утверждаете как истинное. Сила бесконечного проходит через центральную точку вашего внимания. И все, чего не попросите в молитве с верою, получите. Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. Как он использовал в своей работе космическую энергию? Эмерсон сказал. Ничего нельзя достигнуть без энтузиазма. Один выпускник колледжа рассказал мне, что был очень увлечен электроникой. Его энтузиазм в этой области был настолько велик, что в нем высвободилась огромная ментальная энергия, и в его разуме стали рождаться удивительные идеи. Как выразился молодой человек, они словно падали с неба. В результате он внес много новшеств в работу лаборатории, сотрудником которой является. И будучи еще совсем молодым, он зарабатывает уже 30 тысяч долларов в год, и все это благодаря вере в космическую энергию и энтузиазму к любимому делу. Слово "энтузиазм" пришло из греческого языка и в буквальном смысле означает быть одержимым богом, то есть это направляемая разумом одержимость каким-либо делом или сильное стремление к чему-то. Этот молодой специалист постоянно произносил следующую молитву. Энергия бесконечного присутствия вдохновляет и поддерживает меня, а созидательные идеи открывают мне все, что необходимо знать. Он верил в то, что получит ответ и в то, что обязательно достигнет своей цели, а его позитивная вера пробудила энтузиазм. Бывали моменты, когда молодой человек чувствовал себя поистине вдохновленным свыше. Так постепенно для него открывался новый мир достижений. Любимым стихом из Библии у этого инженера был такой «Если же у кого из вас недостает мудрости, допросит да у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Сын бывшего раба, теперь мультимиллионер и глава одного из самых крупных банков на западе США. Милтон Грант, 32-летний повар на железной дороге, у которого было образование три класса начальной школы, принял решение достичь вершин в мире бизнеса. Он начал с малого, с приобретения поддержанного грузовика по перевозке мусора. А к 40 годам он сколотил свой первый миллион долларов поистине подвиг для бедного негра, сына бывших рабов из Вирджинии. Вот что говорит председатель Совета и главный акционер крупной компании в Лос-Анджелесе. Я всегда знал, что есть лучшая жизнь, и что от меня зависит найти ее. С ранних лет я понимал, что хорошие наличные находят хорошее мягкое место, куда упасть. Однако наличные редко попадали в руки Гранту, когда он был еще молод. Грант родился в 1891 году в Пакерсбурге, Западная Вирджиния, и вынужден был бросить школу, чтобы помочь родителям прокормить 11 детей. Я чистил обувь и мыл пол в местном обувном магазине. Позднее я получил работу моющика посуды, благодаря чему научился хорошо готовить. Чистая белая униформа повара просто зачаровывала меня. Когда мне было 13 лет, меня взяли на железную дорогу мыть посуду за 2,5 доллара в неделю. В конце концов, Я поднялся настолько высоко, что стал шеф-поваром, а это считалось самой престижной работой для негра на железной дороге. Грант имел гарантированную зарплату и пользовался уважением окружающих, но, как и всякого молодого человека, его одолевали честолюбивые стремления. Скопив 150 долларов, я направился в Калифорнию, купил поддержанный грузовик и основал фирму по сбору мусора в посаде. Сначала я зарабатывал всего 20 долларов в месяц, но и эти деньги я вкладывал в свой бизнес. Через несколько лет я получал уже 6 тысяч долларов в месяц. Затем недалеко от Лос-Анджелеса Грант купил свиную ферму и увеличил свой капитал, прибавив к нему то, что он скопил на сборе мусора. И опять его прибыль стремительно пошла вверх. Это дало ему возможность испытать свои силы в сфере недвижимости, и в конце концов приобрести маленький бизнес по семейным сбережениям и займам. Под умелым руководством Гранта фирма стала расти и процветать. Сегодня это самая крупная компания на западном побережье. Самый бедный человек может стать миллионером, если ставит перед собой цель, а затем усердно трудится, чтобы ее реализовать. Просто запомните, всякое движение вперед начинается с вас самих. Если вы искренне верите в то, что сможете стать тем, кем хотите стать, то это обязательно сбудется. Это верно сегодня так же, как и всегда. Грант, который со своей женой Флорой живет очень скромно, добавляет: Я не думаю о себе как о миллионере, хотя и имею несколько миллионов. Для меня миллионер это тот, у кого вагон счетов, который заезжает в огромном лимузине с собственным шофером и носит дорогие вещи. Но это не мой стиль жизни. Я по-прежнему сам вожу автомобиль, каждый день езжу в офис и не собираюсь на покой. Грант, который говорит, что собрал свое состояние по кирпичику, так объясняет, почему многие не добиваются успеха. Одной из причин, почему деньги не работают на людей, является то, что большинство людей не слишком стараются, чтобы получить эти деньги, как это делал я. Милтон Грант понял, что есть лучшая жизнь, чем та, которая в гетто, и он развил в своем разуме видение изобилия, защищенности и благополучия. Ваше видение – это то, на что направлен ваш взгляд, на чем сосредоточено ваше внимание и чего вы хотите добиться в жизни. Подобно Гранту, вы автоматически пойдете туда, где находится ваше видение. Поставьте себе цель, зарядитесь энтузиазмом. И, помимо всего прочего, пропитайтесь доброжелательностью и любовью. Любовь – это осуществление закона здоровья, богатства и основной фактор выдержания победы над проблемами. Как зарядить энергией желания и получить богатство? Когда я писал эту главу, мне позвонила какая-то женщина из Нью-Йорка. Она была очень расстроена. Счета растут как снежный ком, подоходные налоги увеличиваются, мужа уволили с работы, а они уже задержали плату за обучение сына в колледже. Их дом был выставлен на продажу год назад. Многие приезжают посмотреть его, но никто не покупает. Я сказал этой женщине, что есть внутренний источник поставок и универсальная мудрость, которая может решить все проблемы. Под мою диктовку она записала следующую молитву просите и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам. Бог, космическая энергия, дает жизнь всем моим идеалам, желаниям и планам. Я припоручаю мой дом бесконечному присутствию с уверенностью, что привлеку нужного покупателя. Я признаю Бога моим мгновенным и вечным поставщиком удовлетворяющим все мои потребности в каждый момент времени и в любой точке пространства. Я приношу благодарность за неизменные и вечные божественные богатства, а также благодарю его за открывающиеся в божественном порядке новые возможности для моего мужа». Она начала утверждать эти истины по 3-4 раза в день, следя за тем, чтобы в то же время не отрицать того, что утверждает и космическая энергия начала проходить через ее мысленные образы, внедряя их в ее подсознание. И вскоре живущий по соседству адвокат купил их дом для своего сына, который собирался жениться. Адвокат сказал, что лишь недавно заметил щит с надписью «Продаются». Что касается мужа этой женщины, то его попросили вернуться в компанию и повысили в должности. А спустя несколько недель после того, как она начала молиться, Единственная сестра мужа, старая дева, отошла в мир иной, завещав ему 250 тысяч долларов. Таким образом, проблемы этой женщины были решены в течение одного месяца. Энергия не может начать бить вас с ключом, пока вы не дадите ей свободный выход. Запомните, все растет и приумножается соответственно своему виду. Энергия, жизнерадостность, любовь, навыки, способности и богатство, Все это разные формы проявления одной силы. Посейте семена богатства, успеха, руководства и правильного действия, осознавая, что ни одно семя не вырастет и не приумножится, пока не будет брошено в землю. А ваша почва – это ваше подсознание. Он заплатил цену за изобилие. Как-то ко мне пришел один коми-воезжор, который зарабатывал всего 6 тысяч долларов в год. Я объяснил ему, что сначала он должен посеять семена богатства, прежде чем сможет собрать урожай всего доброго в своей жизни. Другими словами, он должен что-то отдать, прежде чем сможет что-то получить. Этот мужчина не мог бы ничего отдать космической энергии, Богу, потому что он все во всем, единственное присутствие, сила, причина и сущность вещей. Но Коми Ваижору нужно было всего лишь осознать, что эта космическая энергия находится в нем и является подлинным источником всех богатств. Нужно отдать этому источнику все свое внимание и преданность, и тогда потоком польется энергия, жизнь и любовь. А если бы он смог установить в своем разуме ментальный эквивалент цели, то остальное последовало бы автоматически. Ценой, которую ему пришлось заплатить, была вера, а по вере его Дано было ему во всех сферах жизни. Я объяснил этому мужчине значение библейской истины. Если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. И он понял, что должен посадить семя богатства в саду своего разума и поливать его энергией веры, убежденности и любви, способствуя его росту и проявлению во всех сферах жизни его магическая формула прироста. Этот Коми начал молиться, регулярно и систематически утверждая, что бесконечный интеллект в его подсознании привлекает сейчас к нему людей, которые хотят то, что он может предложить, а он занимался недвижимостью. Молодой человек утверждал, что у его клиентов есть деньги, чтобы покупать недвижимость, и что существует божественный взаимообмен благодаря которому и он и они процветают. Коми Воежор был убежден, что его предложение привлекает внимание покупателей, что в свою очередь способствует тому, что у них появляется желание купить. И ментально владея земельными участками в своем разуме, они будут владеть ими в реальности. Он знал, что этот закон срабатывает в 9 случаях из десяти. Объем его продаж значительно увеличился и в первые полгода он получил 50 тысяч долларов комиссионных. Молодой человек понял, что, предлагая свои услуги людям и способствуя их процветанию, он высадил семена в своем подсознании, которые принесло ему урожай в виде внутреннего удовлетворения и изобилия божественных богатств. «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Как ее внутренний диалог создал богатство. На днях я беседовал с молодой женщиной, и она рассказала мне, что несколько лет назад работала стенографисткой в одном государственном учреждении. Как-то утром она услышала мое выступление по радио, в котором я говорил о необходимости следить за своими мыслями, стараться направлять их в нужное русло, чтобы они соответствовали жизненной цели. Другими словами, ваш внутренний диалог или мысленный разговор с самим собой, должен одобрять вашу цель или заветное желание. И я вдруг поняла, сказала женщина, что внутренне отрицала то, к чему стремилась внешне, и перестала делать это. Я поняла, что если хочу добиться продвижения по службе, повышения зарплаты и процветания, то мой внутренний диалог должен согласовываться с моими желаниями. Прежде эта женщина вела ментальную беседу с собой в таком духе, «Да, здесь мне удачи не видать, зарплата очень низкая, я никогда не получу повышения» и так далее. В результате эта внутренняя речь была принята ее подсознанием, и она долгое время находилась в бесперспективном положении. Но, прослушав мою лекцию по радио, она изменила направление своего разума и стала вести конструктивный внутренний диалог, согласуясь со своими целями и желаниями. Она даже записала пару предложений с утверждением реализации ее заветного желания и повторяла их как молитву снова и снова много раз в день, а также перед сном. «У меня превосходный доход. Я богата, счастлива и свободна. У меня прекрасный муж, человек умный и духовно просвещенный. Я востребована обществом, люди меня ценят, и я выражаю свои способности на самом высоком уровне». Женщина повторяла эти истины до тех пор, пока не почувствовала реальность того, что утверждала. Ее внутренняя речь была такой, как будто все ее заветные желания уже осуществились. Она знала, что внутренний диалог всегда проявляется во внешних обстоятельствах. Приблизительно через месяц ее перевели в другое учреждение с повышением в должности и значительно более высокой зарплатой, где она стала заниматься своим любимым делом. Начальник отдела сделал ей предложение, и автор этой книги с удовольствием провел церемонию венчания этой молодой читы. Задайте себе вопрос, согласуется ли моя внутренняя речь с моей целью? Если ответом будет «О да, мой внутренний диалог в точности такой, какой я вел бы вслух, если бы мои цели уже осуществились», то вы испытаете радость от полученного на молитву ответа. Если двое из вас, ваша внутренняя речь в согласовании с исполненным желанием, согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного, невидимого присутствия и силы. Кратко о том, что следует запомнить. Все, что необходимо, уже есть для человека, который настроен на одну тональность с космической энергией, источником всей силы. Если он попросит о руководстве, вдохновении и новых созидательных идеях, то получит ответ, который удовлетворит все его запросы. Для него в божественном порядке откроются новые ресурсы и возможности. Каждая проблема имеет решение, на каждый вопрос есть ответ. Человек учится получать энергию от солнца. А если он обратился к космической энергии с верой и убежденностью, то ответ придет. Потому что природа божественного присутствия в том, чтобы давать ответ. Служащий банка выработал ментальный образ желаемой зарплаты, зная, что космическая энергия пройдет через этот образ, отпечатанный в его разуме, и все реализуется в божественном порядке. Официант из Лас-Вегаса, прочитав мою книгу вы можете стать богатым, написал на листе бумаги четыре заветных желания. По нескольку раз в день он перечитывал написанное, утверждая, что все это сейчас реализуется в его жизни, и по мере того, как он продолжал это делать, его желания погрузились в подсознание, а затем осуществились в реальной жизни. Молодой инженер-электронщик проявлял невероятный энтузиазм в своей работе, благодаря чему В нем высвободилась творческая энергия, породившая новые идеи. Имея первоначальный доход 12 тысяч долларов в год, он получил повышение и стал зарабатывать ежегодно 30 тысяч долларов в год. Сын бывшего раба принял решение, что может улучшить свою жизнь. У него было видение изобилия и божественных богатств для себя и своей семьи. Причем он осознавал, что всемогущая сила будет поддерживать его видение. И сейчас он мультимиллионер, глава одного из самых крупных банков на Западе США. Вот что он сказал. «Даже самый бедный человек может стать мультимиллионером, если поставит перед собой цель, а затем будет работать над ее реализацией. Вы можете стать тем, кем хотите. Если вы хотите продать дом, не думайте о том, почему этого может не случиться. Наоборот, осознайте, что есть бесконечный интеллект» который привлечет к вам нужного покупателя, который оценит ваш дом по достоинству и будет жить в нем счастливо. Как только вы примете эту истину, глубинные токи вашего разума реализуют вашу мечту. Вместо того, чтобы думать о долгах, счетах и так далее, измените направление своих мысли и утверждайте те, что Бог ваш мгновенный и вечный поставщик, удовлетворяющий все ваши потребности в настоящий момент. Если вы будете это делать, космическая энергия станет проходить через вас, наполняя все пустые сосуды в вашей жизни. Вы должны научиться платить цену за желаемое. Это значит, что вам следует установить ментальный эквивалент этого в своем подсознании. Цена, которую вы платите, это вера. Прежде чем вы сможете что-то получить, вы должны что-то отдать, бросить семя в землю. Подобным же образом. Вы должны позволить космической энергии пройти через ваши идеалы, надежды и стремления, оживляя их и насыщая энергией. И тогда вы почувствуете радость от полученного на молитву ответа. Утверждайте, что находящееся в вас божественное присутствие в данный момент открывает вам лучшие способы, с помощью которых вы можете служить обществу. И тогда в вашей жизни начнут происходить чудеса. Если вы хотите получить продвижение по службе и богатству, заключить счастливый брак, следите за своей внутренней речью, то есть той мысленной беседой, которую вы ведете сами с собой, чтобы она согласовывалась с вашей целью и заветным желанием. Другими словами, следите за тем, чтобы ваш внутренний диалог был таким же, как если бы на ваши молитвы уже был получен ответ. Ведите внутреннюю беседу с точки зрения уже сбывшегося желания. Запомните, именно ваш внутренний диалог всегда проявляется в реальной жизни.